развешивал бельешка, в магазин сбегал. Ладно, давай деле, Поздно уже, сказал Лайков. О Деле Леров, к сожалению, узнал немного. Жена Гусева всхлипывая, мечась по комнате, сообщила, что ее Толик недавно психанул и ушел к какой-то женщине. Но та его прогнала, и он вернулся домой. Галя его простила, потому что вообще Толик был хороший, очень хороший. И друзья у него хорошие, и выпивал он, как все, и всегда был в норме. Ни у каких его друзей она жалоб не имеет и зла не держит. А самые лучшие друзья это Володя Туляков, который вместе с ним работает, и Карим, который работает шофером на стройке. Фамилии его она не знает и где точно работает тоже. Живет он с матерью и двумя братишками, где она тоже не знает, кажется, в старом городе. Но оба они очень хорошие, и Володя и Карим оба никогда при ней не выражались, даже выпивши. А Карим два раза деньги им одалживал. И назад брать не хотел. Вот и все, что Леров смог узнать у жены Гусева. Обошел он и соседей. Все отзывались о Гусевы хорошо, и только один сосед назвал его приблотнённым и махинатором. Но верить ему нельзя, так как сам он оказался горьким пьяницей однажды даже увел из соседнего подъезда чью-то собаку и обменял на пару литр. Прямо как Швейк улыбнулся Леров. Только что не перекрашивал Улыбаться тут нечего, сухо замерил Вальков. Мог бы и побольше узнать. Леров сконфуженно умолк. И Бадов в противоположности Гоши вел себя загадочно. На смоглом его лице ничего не отражалось, когда он коротко начал: "Надо там на Цветочной, еще поработать. Три-четыре объекта для изучения имеются. Разрешите, Алексей Макарович, очень прошу, пожалуйста". Вальков больше его не расспрашивал, устало потёрлоб И дал для изучения два дня. Сам он на следующий день рано утром снова был в парке и принялся терпеливо опрашивать одного за другим всех водителей, работавших в день убийства на линии. Среди них был на этот раз и толстый, улыбчивый Гена Волков, который отъехал в тот день из аэропорта вслед за Гусевым. До этого Волков стоял там довольно долго и видел, как подъехал Гусев, высадил пассажиров, сам вылез Пошел за газетой, вроде по дороге задержался около какого-то москвича, поговорил с водителем, потом еще с кем-то, а вернувшись, посадил женщину с мальчиком. Волков тоже посадил пассажира, и случайно его маршрут совпал с маршрутом Гусева. Он видел, как Гусев подвез пассажиров к новому дому на улице Строителей. Больше Волков не встречал Гусева. После этого Волков позвонил Лерову и велел отправиться на улицу Строителей. и отыскать в доме по левой стороне от угла третьим или четвёртым женщину с мальчиком, прилетевших в тот день в Ташкент, и побеседовать с ними на известный ему леровый предмет, ибо вез он их от аэропорта. Словом, пусть Гоша едет туда побыстрее. Закончив этот иносказательный разговор, Вальков снова принялся за работу. Он отыскивал все новых, интересовавших его людей, И из первых же слов улавливал их характер и манеру вести разговор: терпеливо, с кем дружести наипримиг, а с кем суховато, требовательно и в обход. Выяснял подробности их работы в тот самый день. Это было утомительное, а главное, не очень результативное занятие. Почти никто из водителей не мог ему сообщить что-либо заслуживающее внимания, хотя некоторые в разное время мельком и видели Гусева то в одном, то в другом районе города. А один из лучших водителей парка, Махсуд Кадыров, сказал: Я товарищ Вальков, его в тот день, правда, не встречал, но кто-то мне сегодня говорил о нем. Кто-то говорил интересное что-то. Он потер круглую бритую голову. Вспомню. Обязательно вспомню. Общее это наше дело. Уже начинало темнеть, спала дневная жара, когда Вальков подвел, наконец не очень радостные итоги прошедшего дня. Опрошенными оказались чуть больше половины людей из его списка. Впереди было, по крайней мере, еще два дня такой же проклятой изнурительной работы, от которой у Войкова уже раскалывалась голова и ломила все тело, словно он целый день колол дрова, а не разговаривал с людьми. Вальков сидел один на скамеечке возле диспетчерской, устало вытянув ноги, покуривая и одновременно соображая, не взят ли завтра с собой сюда Лерова, чтобы разделить с ним предстоящую работу. Когда к нему неслышно подошли Кадыров и худой усатый водитель, старик Сайыпов, Вот, твердо сказал Кадыров. Вот он, Ака. Можешь все сказать. Должен все сказать. Он ушел, а Сайыпов хмуро произнёс: